Глава двадцатая. Последний бой. Туман перед глазами, а в груди пустота. Сердце остановилось. Умерло, лопнуло. И куски его застряли в аорте и душат, разрывают горло, не дают вздохнуть, крикнуть горькие слова. «Ты, ты ее бросил!» — Сандер стряс полубоя, вцепивший слабыми пальцами в отвороты плаща — «Где ты бросил ее? Я пойду, она жива!» Мичман молчал, отвернувшись. Руки плетьми висели вдоль тела, на скулах перекатывались тугие желваки. Сзади кто-то положил руки на плечи Сандерса. Обнял, один за другим разогнул пальцы на одежде полубоя. Дико она умерла. «Ты же сам видел. Касьян не мог вынести ее тело. Он тащил тебя и меня. Лив отвела его в сторону, помогла сесть. Сандерса колотила крупная дрожь. Тело сводило судорога. Он закрыл лицо ладонями. Паник, плечи его затряслись. Лив подошла к полубою. Касьян, спирт остался? Остался. Давай. Она требовательно протянула руку. Полубой достал флягу, взболтнул и передал ей. Присев на корточке возле Сандерса, Лив тронула его за руку. «Дик, выпей!» Он непонимающе взглянул на нее. Она поднесла горлышко фляги к его губам, наклонила. Сандерс сделал пару глотков, скривился. «Хватит!» — выдавил он. Жидкий огонь пронесся по пищеводу, разбил застрявший в глотке комок. По телу пробежала теплая волна. Он очнулся в тоннеле. Перед глазами мелькал ребристый пол и перемазанные в земле полы плаща. Кто-то страшно сопел над головой, изредка ругаясь сквозь стиснутые зубы. Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил все и пошевелился. Полубой осторожно снял его с плеча, посадил на пол и рухнул рядом. Возле него примастил лив, державшийся руками за живот. «Все, привал!» Выдохнул полубой и вытер с лица пот рукавом плаща. И тогда Сандерс спросил его. В нем тлел еще огонек надежды, и он спросил, хотя уже знал ответ. И когда полубой ответил, Дик сорвался. «Касьян», — позвал он, — «прости меня, ты не виноват». «Никто не виноват». «Я не мог», — с болью в голосе отозвался полубой. Не мог ее спасти. И вынести не мог. Я знаю, прости. Все в порядке, Дик, ты как себя чувствуешь? Они перешли на «ты» совершенно естественно. И Сандерс даже не понимал, почему раньше он держался так отстраненно от этого крепкого и надежного, как скала, человека. Он потрогал голову, ощупал липкую массу на виске и над глазом. «Ничего не помню», — сказал он. «Когда ты разрубил богомола, он успел достать тебя сбоку», — объяснил полубой. «Кровь я остановил, но голова скоро начнет болеть. У меня есть аптечка, но там осталось только три амфулы амфимина. Потерпишь?» «Потерплю, а что слив?» «Ерунда», — откликнулась девушка. Брюха ободрали. Разогнуться не могу, а так порядок». Полубой достал из кармана банку консервов, вырвал клапан. Они ели по очереди, передавая банку друг другу. Ложка заскребла по дну. Полубой облизал ее и отбросил банку. — Все, ребята, — заявил он, — переходим на подножный корм. — Тут грибы на стенах, — сказала Лив. — Кажется, те, которыми питается Братство Света. — Лучше не вспоминай, чем они питаются, — попросил Сандерс. — А вода есть? — Нет, но стены влажные. Можно пить росу. «Угу. Если через три дня не найдем Керрера, он нас придушит голыми руками после такой диеты. Разберемся», — сказал полубой. Отдохнув еще несколько минут, они двинулись дальше. Сандерс удивлялся сам себе. Какая сила гнала его на поиски огламбы Керора. «Кажется, в таком положении надо думать только о том, как выжить самому, так нет?» Он чувствовал, что пока не найдет пирата и не возьмет его, остановить его сможет только смерть. Русский, что ли, заразил его своим отношением к заданию? Сандер сковылял, опираясь на стену. Впереди шел полубой, придерживая лив за талию и изредка оглядываясь на него. В тоннеле было сыро и мрачно, и казалось, что они бредут по бесконечной трубе и будут так брести до конца жизни, потому что труба никогда не кончится. А может, это не труба, а жизнь? Где-то впереди невидимая и неслышимая есть цель, и ее надо достигнуть, дойти, доползти, хоть ногтями рви землю, а надо, зубами скрипи и хоть сотри их в порошок, а доберись. Ноги будто переступали сами собой и Сандерс уже не придерживался за стены, а скорее притормаживал руками, чтобы не упасть лицом вперед. Ноги явно не успевали за туловищем. Полубой снова оглянулся. «Кажется, куда-то мы выбрались», — сказал он, и вдруг нахмурился и остановился. Сандерс налетел на его монолитную спину и тоже встал. «В чем дело?» На лице полубоя внезапно появилась улыбка. «Ну, слава богу!» Парбарматалон и двинулся дальше. Своды тоннеля раздались вверх и в стороны, и они вышли в пещеру, посередине которой протекал вязкий зеленоватый поток. Здесь было заметно светлее, и, похоже, свет исходил как раз от пробившего в скале русла потока. «Так», — сказал Сандерс, — «по-моему, мы вышли в гной». «Похоже», — согласился Мичман. Сандерс не сразу разглядел сидящие на краю русла две маленькие фигурки. Полубой присел на корточки, и риталусы степенно подошли к нему и сели на задние лапы, глядя ему в лицо бусинами глаз. Нашлись, нашлись малыши. Полубой провел ладонями по чешуйчатым телам. «Посидите минут пять», — попросил он Сандерса и Лив. «Я с ними пообщаюсь». Они отошли в сторону и присели. Почва здесь была каменистая, словно застывшая лава. Они присели, камень был теплый, будто лава застыла совсем недавно. «Кто это?» — спросил Лив, толкнув Сандерса плечом. «Риталусы — животные с его планеты под странным названием «Луковый камень». «Забавные собачки», — улыбнулась Лив. «Эти собачки — бойцы, круче которых я не видел. Если бы они были с нами...» Лив погладила его по руке. Странно, но впервые он подумал, что женщина может быть другом. И красивая, и не глупая. А вот поди не испытывает он к ней никаких чувств, кроме дружеских. Он попытался вспомнить, а есть ли у него друзья? Ну, коллеги по работе, но их он видел нечасто. Соседи по дому, в котором он появляется от силы два раза в году. Редкие собутыльники в случайных забегаловках. Нет, пожалуй, до сих пор друга у него не было. Может, теперь есть и не один, а сразу два? Как хочется, чтобы у Лива и Касьяна все сложилось как надо. Вот она не задумается, чтобы все бросить и уехать с Мичманом. А он не смог. Он не смог даже пообещать этого Виктории. Лив, словно догадавшись, о чем он думает, сжал ему пальцы. «Ничего», — шепнула она, — «все еще устроится». Касьян подошел к ним и тяжело присел рядом. «Значит так», — задумчиво сказал он, Керор «Керрор где-то недалеко. Они», — он кивнул на Риталусов, — «его чуют. Предлагаю отдохнуть, прежде чем выходить на него». «Если перед выходом в колледж мне амфимин, я буду в норме», — сказал Сандерс. «И мне», — добавил Элиф. «Сделаем», — кивнул Мичман. «А не собрать ли нам грибов, а то одна банка консервов на троих не густо?» Втроем они вернулись в тоннель, нарвали со стен несколько пригоршней грибов и вернулись в пещеру Полубой снял плащ и постелил его для лиф Сандерс увидел, что полосатая майка на груди Мичмана превратилась в окровавленные лохмотья «Тебе тоже досталось?» «Паук погрыз, падла» — пояснил Полубой, один за другим отправляя в рот грибы «А ничего, есть можно. Как ты его убил? Я видел, как вы катались по полу». «Шею свернул», — просто ответил полубой и протянул один гриплив. «На, попробуй. На курицу похоже». Сандерс хмыкнул. Свернул шею модификанту-инсекту и говорит об этом так спокойно, будто раздавил клопа. «Нет, действительно невозможный мужик». После еды потянуло в сон. В присутствии риталусов можно было не беспокоиться о противнике, и Сандерс раскинулся на спине, выбрав ложбинку в камнях. Полубой и Лив тихо переговаривались. До слуха Сандерса доносились отдельные фразы. Кажется, она спрашивала о риталусов. «Никто не знает», — гудел Полубой, «и не принадлежат ни к одному из видов животных на планете. Метаболизм совершенно отличный от известных организмов. Чертовски много железа в крови. Лифт спросила что-то, Сандерс не разобрал. Слепыми. А когда глаза открылись, стали ходить за мной, как за матерью. Голос полубоя то приближался, то удалялся, накатываясь, как морской прибой. Я их могу чувствовать на расстоянии нескольких миль. Когда я вылетал, чтобы договориться с конторой Сандерса о сотрудничестве, им дали несколько вещей Керрера. Не знаю уж, что они запомнили, запах, вкус, еще что-то. Но когда я в Южной башне попросил их отыскать следы Керрера на Хлайбе, они взяли след, будто он был совсем свежий. В этой пещере они потеряли со мной контакт и стали ждать, когда я появлюсь. Мне даже не надо разговаривать с ними. Телепатия или что-то другое. Но мы понимаем мысли друг друга. Если бы все так могли, — подумал Сандерс, — понимать мысли друг друга. Насколько проще жилось бы на свете? Никто не смог бы... Обманывать, строить интриги Таких людей просто все избегали бы А я оказался бы не удел, Ну и черт с ним Ему показалось, что он только что закрыл глаза Но кто-то требовательно потряс его за плечо Подъем, в полголоса сказал полубой, пора Сандерс сел, потянулся и охнул от боли в голове Полубой передал ему ампулу амфемина, И дик прижал ее к локтевому сгибу Через полминуты он уже был готов идти хоть на край света. Мичман осмотрел свою саблю. «Так, у тебя дик шпага Виктории. Лив, возьми!» Он протянул ей абордажную саблю. «Если бы я еще знала, как ей пользоваться!» «Чего там хитрого? Руби с плеча и дел с концом!» «Шест твой все равно там остался!» «Паук жевал, гад!» — подтвердила лив. Она неловко взмахнула саблей, покачала головой и сунула ее за пояс. Выход из пещеры был только один — вдоль русла зеленоватого потока. Он полого спускался, и Сандерс невольно задумался, а как они будут дышать там на глубине. Движение воздуха здесь совсем не ощущалось. Однако недостатка кислорода они не испытывали, видимо, поток нес его с собой. Испарения от его зеленоватой поверхности были почти незаметны на глаз А запах не ощущался совсем Только через час Сандерс вдруг заметил, что риталусы опять исчезли Когда он спросил о них полубоя, тот хитро подмигнул «Знаешь первую заповедь карточного шулера? Всегда имей в рукаве на одного туза больше, чем у партнера» Шагалось на удивление легко, и поскольку идти молча было скучно Сандерс принялся вспоминать прошлую жизнь. В том, что теперь она изменится, он нисколько не сомневался. Теперь все будет по-другому. Хватит прыгать из постели в постель, хватит глушить виски и всякую дрянь, пора и о семье подумать. Вон их у отца с матерью пять душ было, а он все-таки смог в люди выбиться. Достойная работа, приличная зарплата. «Мы ведь в трущобах жили», — сказал он. «С хлеба на воду перебивались». И дорога была одна, или на рудники спину гнуть, или в банду, и в двадцать лет получить заточку в живот от такого же звереныша, как и сам. Или спустя пару лет загнуться на каторги. Вы бы знали, чего мне стоило поступить в колледж. Зубами науку грыз. А попал в район одни черные. Ну, местные шовинизмы, все такое. Дня не проходило, чтобы без драки обошлось. И травили меня, и латиносом обзывали. Хотя какой я латинос? Так... Одна пятая часть, если есть, и то много. Фермерство ли. Крепкое хозяйство было, а отец, когда узнал, что я во флот решил податься, возжами отходил вдоль спины. Ага, неделю присесть не мог. Мать-то плакала, но видела, что если я решил, все, никуда не сверну, говорил полубой. Я упрямый, как баран, все так говорили. Точно, согласился Сандерс, это я тоже заметил. И он принялся обстоятельно рассказывать, как учился в школе, как надрался до посинения с русскими. Полубой гнул свое, про жизнь в училище, про службу в спецназе, вспоминал луковый камень и всех приглашал туда приезжать. Лив тоже не молчала, и ей было что поведать. И про то, как брат-придурок залез в долги и пришлось всей семьей отрабатывать, не то в паденщики бы попали, а это на всю жизнь. А потом она выучилась водить глидер. Или детей рожать или на фабрику спину гнуть. А пошли вы все, думаю, и сорвалась. Ох, и покидала меня судьба перед тем, как на Хлайп попала. А здесь задержалась и вот вас встретила. Теперь уж не расстанемся, да? Никогда! — воскликнул Сандерс. Вместе всю жизнь гудел полубой. Таких ребят, как мы, поискать и не найдешь. А Кера раскрутим, лишь бы не сдох, пока поймаем. А за его здоровье почему не выпить? — спросил Сандерс. Удивляясь сам себе А и выпьем Полубой остановился, достал фляжку Лив тебе, когда ми первый Всем стало весело и легко Самое сложное осталось позади А теперь, когда они вместе, им все нипочем За здоровье этого, как его Лиф согнулась от смеха Гламбы Сделав глоток, она отдала флягу Сандерсу И тот, задыхаясь от хохота, влил в себя обжигающую жидкость Ха-ха! гулко бухал полубой, ну-ка, осталось там чего. Он опрокинул флягу над ртом, ловя топкую струйку спирта губами. Все! Хряснул фляжкой о стену, она запрыгла и нырнула в зеленую жижу. Обнявшись, они ощутили необычайное единение мыслей, как если бы были одним организмом. Вот если бы и вправду можно было слиться друг с другом и жить как одно целое. Сандерс взглянул на полубоя и оторопел. На лбу Мичмана расплывался огромный валдырь, багровый с желтым гнойником посередине. — Э, Касьян, где это тебя угораздило? Он ткнул пальцем в лоб Мичмана. — Ты на себя посмотри, — сказал Алиф, — весь чирими идешь, как пацан пятнадцатилетний. Что, тоже гормоны взыграли? — Милая моя, — полубой повернул ей голову, — да у тебя тоже пятна какие-то по всему лицу. — Это мы грибов обожрались, точно говорю, и аптечка пуста. — Подыхать будем, — вдруг понял Сандерс, и дикий страх охватил его. — Не хочу. Почему здесь? Я всю жизнь пахал, как раб, неужели приличного места не нашлось? — А какая разница? — мрачно спросил полубой. — Здесь или там один хрен, где гнить. Только жизнь наладилась, — всхлипнула Лив, — только человека встретила. — Она бессильно опустилась на колени и зарыдала. Ноги не держали, и Сандерс сполз по стене на камне. Слезы обиды душили его, и он не стеснялся их. Рядом в голос рыдала Лив. Полубой, обняв ее за плечи, моргал ресницами, стряхивая слезы. Опустошение и безысходность навалились могильным камнем, выдавливая последние силы. «Куда спешили?» Зачем рвались в эти подземелья, где даже некому будет глаза закрыть? Сквозь бегущие ручьем слезы дико рассмотрел скользящие вокруг тени. Кто это? Крысы? Черви? Будут жрать его, а ведь он еще живой. Нет, лучше помогите, может, еще не все потеряно. Надвинулось что-то зеленое, бородавчатое. Его подхватили под руки. Куда несете? Дайте же сдохнуть спокойно.